Глава десятая, в которой снова говорится о неустойке и впервые появляется Аврелий Падрели. Пять тысяч кентавров! С таким же успехом с него могли потребовать и пять миллионов, и пятьсот кентавров! Денег у него оставалось только дня на три жизни. Занять было не у кого. Плохо. Очень плохо. тама зашагал к выходу, как в тумане. К нему подошел его адвокат, взял его под руку, что-то говорил в утешение, что-то говорил в свое оправдание, что-то говорил насчет обжалования, но Магараф только отрицательно покачал головой. Не мог же он сказать, что ему нечем платить адвокату за его хлопоты в кассационном суде. Он только качал головой, и адвокат от него отстал, пообещав заглянуть к нему на квартиру вечерком, когда магаров немножко придет в себя. Подошла тетушка Мран, у которой он снимал комнату, расплакалась и сказала, чтобы он только не стеснялся и взял у нее двести тридцать кентавров. Больше у нее нет, а то она дала бы больше, а ей эти деньги ни к чему, потому что у нее есть в провинции сестра, которая ей в случае чего всегда поможет спокойно дотянуть до могилы. Магараф растроганно поцеловал тетушку Мран и сказал... — Спасибо. Большое спасибо. Только меня ваши деньги все равно не спасут от тюрьмы. И вышел из здания суда на площадь. Его чуть не разорвали на части любители автографов. Потом их оттеснили репортеры, которые засыпали его самыми неожиданными вопросами. — Какой ваш номер-ботинок? — он сказал. — Пока что тридцать седьмой. — Ваша теща-блондинка? — Я не женат. «Какую марку машин вы предпочитаете?» «Сильфиду». «Сколько котлет вы съедали за обедом?» «Котлет?» — разозлился Тамаза. «Двадцать восемь тысяч штук! Не правда ли это сенсационно?» Репортеры оценили юмор его ответа, дружно загоготали, стали хлопать его по плечу, и ему вдруг тоже стало весело. Может быть, такое резкое перемене настроения... Помогли благожелательные похлопывания репортеров? Может быть, улучшение погоды и то, что все вокруг было залито солнцем? Скорее всего, и то, и другое. Как бы то ни было, когда у него спросили, что он собирался делать дальше, он задорно ответил «Буду расти». Его ответ был через час огромными буквами, напечатан на самом видном месте во всех вечерних газетах страны. Наконец от него отстали и репортеры, и зеваки, и он не спеша побрел домой, чтобы отдохнуть и поразмыслить о своем невеселом будущем. Кроме того, пора было обедать. Когда он был уже у самого дома, его остановил молодой человек с розовым лицом преуспевающего клерка. «Я не хотел заводить с вами беседу на людях», — сказал он доверительно. «Если можно, господин Магараф, всего несколько минут по очень важному вопросу». «Хорошо», — сказал Тамаза, — «но только несколько минут, потому что я очень устал». «Всего несколько минут», — торопливо подтвердил молодой человек. «Если вы не возражаете, давайте пройдемся». Он взял Тамаза под руку и в полголоса продолжал насколько мне известно, вам нечем платить неустойку. Нечем, — мрачно согласился Тамаза и у него снова испортилось настроение. Только вас это не касается. Очень касается, учтив возразил ему молодой человек. Вы даже представить себе не можете, как это меня касается. Я хочу предложить вам денег, на уплату неустойки. Тамаза иронически взглянул на молодого человека. «Вы или пьяны, или переодетый принц?» «Ни то, ни другое», — деловито ответил молодой человек. «Увы, я не похож на богача, который может швыряться такими суммами, и все же потрудитесь взглянуть». Он остановился, вынул из своего бумажника и показал Магарафу выписанный на предъявителя чек на пять тысяч кентавров. «Если он не фальшивый, то это действительно здорово», — сказал Магараф и вы собираетесь мне его подарить? Благородный, но совершенно, простите, непонятный поступок. Просто так, за здоровый живешь, подарить пять тысяч кентавров? — Не просто так, а в обмен на одну вашу любезность, — поправил его молодой человек. — Если это только будет в моих возможностях, — сказал Магараф, безусловно, в ваших возможностях, — Заявил молодой человек так убежденно, что Магараф без лишних слов согласился сесть в поджидающую их машину. Спустя некоторое время она остановилась у подъезда очень богатого особняка. Молодой человек сказал, «Ну вот мы и приехали», и повел оробевшего Магарафа по мраморным ступенькам, покрытым таким пушистым ковром, какие можно видеть только во сне. Он привел его в большой кабинет, который сначала показался Магарафу пустым, но молодой человек не очень громко произнес. «Я его привел, господин Аврелий». И тогда Магараф заметил в полутемной глубине кабинета на широкой тахте крохотного человечка в темном шелковом халате. 94-95 девяносто пять сантиметров тотчас же мысленно определил его рост Тамаза Магараф, хоть сейчас в цирк. — Господин Магараф? — спросил человек в халате тонким, но властным глазком, поднялся с тахты и пригласил Магарафа садиться. Молодой человек, приведший его сюда, остался стоять в почтительной позе у дверей. — Меня зовут Падрели. Аврели Падрели. Будем знакомы. — сказал человечек в халате, не подавая, однако, руки. Неужели вы так здорово выросли? С вашего позволения именно так, ответил Тамаза. У вас, кажется, возникла потребность в пяти тысячах кентавров, продолжал Аврелий Падрели без каких бы то ни было околичностей. Мой секретарь должен был сказать вам, что они могут быть в вашем распоряжении. Он это вам сказал? С вашего позволения именно так, ответил Тамаза. «Он мне даже показал чек?» «Он вам сообщил, на каких условиях этот чек будет вам вручен?» Есть счел наиболее подходящим, чтобы об этих условиях ему сообщили вы сами, господин Аврелий», — почтительно заявил молодой человек. «Господин Магараф выразил сомнение, не фальшивый ли этот чек, и я привез его к вам, чтобы он убедился, что имеет дело с богатым человеком». «С очень богатым человеком». Поправил его под рели и, вдруг потеряв спокойствие, разразился сердитой тирадой. «Но на что мне мое богатство? Пить вино, запершись у себя в кабинете? Но от вина меня тошнит. Вы скажете путешествовать? Но еще неизвестно, кто кого рассматривает, когда я разъезжаю по разным странам. Я туземцев или туземцы меня. То есть очень даже известно». «За мной всегда ходят толпы зевак, как за какой-нибудь ученой-обезьяной. Где бы я ни появлялся, все на меня глазеют. Я не хочу, чтобы на меня глазели. Я Аврелий Падрели. Я совладелец фирмы «Братья подрели и Ко», и я сам хочу наслаждаться зрелищем чужого уродства. И, пожалуйста, не жалейте меня. У меня дрожь проходит по спине, когда меня жалеют». Я сам достаточно богат, чтобы позволить себе иногда пожалеть кого-нибудь. Это именно так, как я говорю. И, пожалуйста, не спорьте!» Прокричал он в заключение, хотя никто и не думал с ним спорить. На минуту в кабинете воцарилась тишина. подрели немножко успокоился. «Вам, вероятно, интересно узнать условия, на которых вам будет вручен чек. Пожалуйста, вы...» «Должны мне сообщить, как вы выросли». «Я затрудняюсь ответить на этот вопрос», — сказал Магараф. «Просто я вдруг стал расти». «Не валяйте, дурака!» — снова стал кричать Падрелли. «Так вдруг это не могло случиться. Я не ребенок, чтобы меня кормили такими сказками. Я прочитал уйму книг по этому вопросу. Не было еще ни одного невысокого человека». Он избегал слова «лилипут», который вырос бы, находясь в зрелом возрасте. Кроме вас, конечно. Если вам действительно нужны эти пять тысяч кентавров, вы мне обязательно скажете, как вы этого добились. Не скажете. Сидите в тюрьме. Я... «Затрудняюсь ответить вам на этот вопрос», — с расстановкой произнес тогда Тамаза Магараф, кивнув на секретаря, и тот моментально выскользнул из кабинета. Это был превосходно вышкаленный секретарь. А Тамаза Магараф подсел поближе к господину Падрелли и спросил очень тихо, чтобы его не могли подслушать из другой комнаты, обещает ли господин Падрелли хранить тайну. Подрели поклялся памятью своего отца и памятью своей матери и своим счастьем. Тогда Магарав подумал и потребовал, чтобы Подрели обещал также, что он не будет поднимать никаких историй, если доктор, которому он его пошлет, откажется помочь ему вырасти. Подрели снова поклялся. И только тогда Магараф дал ему адрес доктора Попфа и, получив чек на пять тысяч кентавров, ушел. Падреле, видимо, не любил откладывать дела, в долгий ящик. Он вызвал секретаря и приказал приготовить все необходимое для отъезда. «Только смотрите, никому ни слова о том, куда я еду и зачем», сказал он секретарю, «даже моему брату». «Пусть мое возвращение будет для него сюрпризом. Я надеюсь, вы будете настолько благоразумны, чтобы выполнить мою просьбу». Последняя фраза была сказана тоном, не оставлявшим никакого сомнения, что секретарю придется весьма круто, если он проболтается. Господин Прима Падрелли был в это время на совещании директоров одной компании, о которой мы подробно расскажем несколько позже. Эврелий позвонил брату по телефону, сообщил ему, что уезжает недельки на три в прогулку по океанскому побережью и пожелал ему здоровья и удач. Было странно слышать в пескливом глазке младшего Подрелия неожиданно теплые нотки. Его злое, жутковатое личико вдруг стало ласковым и трогательно-простодушным. Прима Подрели был единственным существом, которое любил этот высокомерный и истерический человечек. — Хорошо, дружок, — нежно сказал ему в ответ Прима Подрелли. поезжай, проветрись и не жалей денег, будешь ехать к поезду, загляни проститься. Меньше чем через час господин Подрелли младший заехав на несколько минут к брату, отбыл в отдельном вагоне в город Бакбук, навстречу своему счастью.